Глава 2. Капрал ДС вжимался в угол темного коридора Пентагона, пряча дыхание. Свет отрубило практически сразу же после начала атаки инопланетян. Видимо, эти твари первым делом взорвали подстанцию, обеспечивающую потребителей электричеством, сразу выведя из строя систему пассивной защиты. Шестистольные пулеметы, спрятанные в фальшпанелях, Автоматические ракетные установки, система противовоздушной обороны, которая по необходимости легко переоборудовалась в комплексы, поражающие наземные объекты, и еще десятки придуманных военными гениями систем, которые почему-то не хотели работать без электричества. А система резервного питания, запускаемая с дизель-генератора, оказалась слишком очевидной целью, которую тоже быстро уничтожили буквально одним метким выстрелом. Руки Капрала крепко вцепились в автомат, будто он мог защитить от этих чудовищ. Пальцы от напряжения уже начали дрожать, скользя по влажному металлу. И он раз за разом вытирал ладони, снова тут же хватаясь за оружие. Подкатился по искам, капая на пол и оставляя темные пятна на металлической поверхности. Вокруг было слышно только приглушенное дыхание его сослуживцев и отдаленные глухие взрывы, которые сотрясали стены, говорящие о том, что где-то в недрах здания идет бой с чудовищными тварями. «Чёртовы ящеры неуязвимы». Эта фраза раз за разом прокручивалась в его голове. И он повторял её как мантру, пытаясь осознать реальность того, что происходило вокруг. Всю жизнь им говорили, что армия готова к любым угрозам, что Пентагон — это неприступная крепость, символ мощи Соединенных Штатов, что солдаты лучше и сильнее всех на свете. Уроки истории в школе, комиксы, где супергерои постоянно отражали нападения инопланетян. Фильмы и сериалы про Великую Америку, способную справиться с любой угрозой. Но то, что происходило сейчас, разбивало в все эти надежды. Гром очередного взрыва раздался где-то впереди, осветив на мгновение темный коридор яркими вспышками. В стены шрапнелью ударили осколки бетона, и воздух наполнился едким запахом горелого металла и пластика. «Они уже совсем близко», — прошептал один из солдат, Прячащий голову за перевернутым массивным столом из цельного дерева. «Тихо, Стивенс!» Резко дернул его Дэвис, пытаясь удержать свою команду в узде. Паника среди бойцов была опасна своей заразой, и в этот момент любой лишний звук мог стать для них роковым. Они оказались в ловушке. Ящеры прорвались в комплекс и теперь зачищали этаж за этажом, комнату за комнатой, убивая всех, кто попадался на их пути. Никто не был готов к такой скорости и жестокости. Люди сражались до последнего патрона, активно пережимая их системными навыками. Но два фактора перечеркивали все сопротивление. Слишком маленькие уровни развития, не выросшие из-за того, что прошлая администрация запрещала активацию коммуникаторов для граждан страны и безумная, зашкаливающая сила инопланетных тварей. Они были не просто сильной звериной мощью, они были умны, и вдобавок координировали свои действия без единого слова, как единый механизм, действующий с невообразимой точностью. «Капрал!» Голос младшего лейтенанта Дженкинса прорвался через треск раций. «Они почти прорвались на нижние этажи. Нам нужно подкрепление. Быстро хватай свою задницу и тащи ее сюда». «Какие к черту подкрепления?» — заревел Дэвис, срываясь на крик. «Мы, наверное, последние, кто держится в этом крыле». «Все остальные уже мертвы!» Рация снова затрещала, но вместо приказа из нее раздался только истошный крик разрываемого заживо на куски человека, кричащего от боли. «К черту это дерьмо! Я сваливаю!» Тьму помещения разогнал свет открывающегося портала и, прячущийся за столом Стивенс, сделал шаг к нему. «Извините, ребята, но у меня семья и дети! Я не могу сдохнуть здесь!» Раздался выстрел и, не успевший зайти внутрь солдат, упал с дырой в голове. Капрал Дейс проводил взглядом кровь, растекающуюся по полу, посмотрел на место, где закрылся портал, в который его подчиненный так и не успел зайти, и поднял вверх руку, призывая к вниманию. Напоминаю, дезертирство с поля боя карается смертью. Мы приносили присягу, и каждый из нас давал обязательство защищать страну. Поэтому мы или победим, Или погибнем с честью. Он знал, что вред подчиненным говоря о возможной победе, и знал, что они понимают, что шансов практически нет. Ящеры вырезали всех, кто пытался им сопротивляться, захватывая одно крыло за другим. Ручные гранатометы не приносили результата. Твари уворачивались от прямых попаданий с нечеловеческой скоростью, словно заранее знали, откуда по ним стреляют. А на взрывы возле себя вообще не обращали внимания. Ни осколки, ни зырные волны не могли поколебать высокие и массивные фигуры, своими макушками почти достающие до пятиметровых потолков здания. «Они заходят с флангов!» Раздался крик из соседнего помещения, и в тот же момент очередной взрыв сотряс пол под ногами. Дэйс резко обернулся, смотря на подчиненных. «В укрытие! Держать позиции! Не отступать!» Но его слова, казалось, были бессмысленны. Каждый из его солдат уже понимал, что это конец, что все усилия, что весь этот бесконечный огонь, сотни выпущенных пуль и снарядов — лишь отсрочка неминуемого. Звук приближающихся шагов за стенами становился все громче. тяжелые, вызывающий дрожь в бетонных перекрытиях. Капрал, видевший начало атаки, навсегда запомнил эти силуэты. Хищные, с животные, недоступные человеку грацией и броней, которая оказалась непробиваемой. Но хуже всего было то, как они двигались. Ящеры не бежали в лобовую атаку, как дикари. На мгновение ему вспомнилась Саванна, где он тогда еще молодой солдат отстреливал наступающие волны диких африканцев, решивших пойти набегом на экспедиционный лагерь, вооруженные лишь луками и стрелами, не способными ничего сделать против современной техники. А теперь все поменялось. Теперь они сами выступали в роли папуасов, способных только умереть, и стать удобрением. Только в отличие от Саванны, на бетонных полах Пентагона даже их смерть будет напрасна. На их останках не вырастет молодая поросль, дающая жизнь новому поколению животного мира. «Готовьте гранаты!» — выкрикнул Дэвис, подавая знак своим бойцам. «Бросайте по моей команде!» «Хью!» «А ты попробуй обрушить пол своим навыком!» «Майкл!» — продолжил он раздавать команды. «Давай воду!» «И тут же замораживайте ее!» Он знал, что это не остановит их, но хотя бы на несколько секунд замедлит. Нужно было выиграть совсем немного времени для того, чтобы появилась возможность перегруппироваться и придумать новый план. И хотя бы скользнуть то пару этажей вниз, где можно было укрыться среди лабиринта коридоров. Огонь! Сразу с десяток гранат полетели в конец коридора, где из ты появилась два громоздких силуэта. Чудовищно громкие взрывы, сработавшие в помещении, на мгновение оглушили бойцов, даже несмотря на активную систему шумоподавления. Стены содрогнулись, осыпая бойцов облаками пыли и обломков. Пол обрушился. Одна из фигур провалилась на этаж ниже, но еще вторая осталась на этаже и в ловушку не попала. Десятки автоматных очередей полосовали воздух, перекошетя от брони инопланетянина, не оставляя на ней даже царапин. Тварь, все же решившая не принимать атаку в лоб, ломанулась бок, как картон и ломая бетонную стену своим плечом, и скрылась из еду. Один из бойцов, стоявший чуть впереди и промораживающий залитый водой коридор, внезапно закричал. Из пробитой стены высунулась мощная лапа, сгробаставшая защитника, и она тут же потянулась назад, утаскивая его сквозь непредназначенное для этого отверстие, фарш переламывая хрупкое человеческое тело назад скомандовал дэс понимающий что их положение стало еще хуже бойцы отступили в следующую комнату через проделанное заранее отверстие и побежали по коридору в поисках нового места удобного для обороны здесь наши крикнул один из его подчиненных и шестой роты за очередной дверью их встретила еще одна группа бойцов полтора десятка человек грязных пыльных и окровавленных прятались за укрытиями цепляясь за последние остатки надежды. Но, несмотря на всю их волю к борьбе, результат был предрешен. Ящеры ворвались в помещение с двух сторон. Их не удержала ни массивная дверь, ни толстые стены. Первый солдат, попавшийся на их пути, был буквально раздавлен обрушившимися бетонными обломками. Второй пал по тяжестью массивные лапы, которые на него просто наступили. Его тело сложилось пополам, как картонная кукла, и окружающих забрызгало кровью, будто рядом лопнул перезревший помидор. Остальные бойцы открыли огонь, заливая нападающих пулями и каменными снарядами. Один из бойцов даже призвал ураган, сметнувший в воздух сотни бумаг, извалявшийся на полу дел и отчетов. Но это лишь слегка замедлило нападающих. Ни огненные шары, ни молнии не могли пробить защиту пришельцев, а рикошетищие снаряды больше ранили своих же бойцов, не доставляя врагам ни малейшего беспокойства. Пришельцы не просто шли вперед, зачищая здание, то замедляясь, то ускоряясь, периодически резко уклоняясь от выстрелов. Дэвис с ужасом наблюдал, как одна из тварей увернулась от гранатометного выстрела в упор, распластавшись в длинном прыжке. Она в мгновение ока оказалась за спиной у его подчиненного и, схватив его четырьмя руками, дернула в стороны, отрывая бешено и дергающемуся в стальной хватке человеку конечности. А это невозможно!» — вскричал <связывая> один из бойцов, лицо которого было искажено страхом и паникой. «Они демоны! Неуязвимые создания сатаны!» Он вскочил, выбросил автомат и, подбежав к врагу, упал на колени, поднимая руки вверх. «Сдаюсь! Я сдаюсь! Пожалуйста, пощадите!» Его иррациональный поступок, казалось, возымел действие. Бой остановился. Ящеры замерли, с интересом устаившись настоящего на коленях человека, который кланялся, постоянно причитая и прося пощады. Здоровенная тварь присела перед ним на корточки, приблизив лицо в шлеме поближе, и положила лапу на голову, будто поглаживая ее. Лицо человека озарилось улыбкой, и он повернулся к товарищам. «Видите, мы прощены! Все будет хорошо, парни! Сдавайтесь, и мы будем жить!» Продолжая поворот его головы, Лапа, все еще лежащая на его макушке, прокрутила ее дальше и дернула вверх, вырывая вместе с позвоночником. Ящер распрямился и, скучающе глянув на трофей, отбросил его в сторону. «Огонь! Огонь! Черт возьми!» Взревел Дэвис, старающийся снять ступор с товарищей. «Не сдавайтесь! Мы должны держаться!» Воздух снова начали полосовать автоматные очереди, расходующие патроны со страшной силой, Но, несмотря на его приказы, все больше солдат теряли самообладание. Некоторые бросались в атаку с отчаянием в глазах, пытаясь приблизиться к ящерам, чтобы взорваться на манер шахидов. Но ни у одного человека сделать это так и не получилось. Подбегающих людей неизменно встречал прямой удар ногой, отбрасывающий уже мертвое тело в стену, где оно и изрывалось, нашпиговывая осколками своих же товарищей. Другие пытались прятаться за укрытиями. Но и это не спасало их. Неостановимые фигуры мелькали вокруг, руками разрывая солдат на части. Капрал Дэвис чувствовал, что окружающее пространство сжимается вокруг него. Эти коридоры, которые когда-то казались такими просторными и безопасными, теперь стали настоящей ловушкой. Каждый шаг, каждый выстрел, каждое применение навыка приближало их к неминуемой гибели. Вокруг постоянно гибли люди, и он не понимал, почему жив сам. Он даже системный навык не развивал, вкладывая все очки в инвентарь, планируя стать интендантом. И теперь безумно жалел об этом, думая, что все могло бы сложиться иначе, развивая он доставшийся навык телепортации. Пусть он и позволял переместиться всего на два метра на первом уровне, но даже это расстояние могло помочь спастись кому-нибудь из его товарищей. А теперь все его подчиненные были мертвы и вокруг находились только солдаты других подразделений, сбивающиеся в кучу, будто это могло спасти их от преследователей. Еще и гражданский персонал мешался по ногами, до сих пор прячущийся в своих кабинетах, как будто эти комнаты, с развешенными повсюду флагами, способны защитить от развлекающихся пришельцев, устроивших и охоту в своем заповеднике. «Они слишком быстрые!» Снова крикнул один из солдат, отступающий по бесконечным кольцевым коридорам назад. Стена сбоку от него взорвалась осколками бетона. Из нее выскочил окутанный клубами пыли ящер, обошедший защищавшихся людей с фланга. Он вырвал из разрушенной им же стены толстый пруд арматуры и ударил со свистом, разрывая воздух. Перерубленное в середине тело рухнуло на пол, а нашедший новую игрушку пришелец ворвался в группу гражданских, испуганно забившийся в угол. Дэвис, едва дыша, сделал шаг назад, не веряще смотря на картину чудовищного избиения. Окровавленный пруд арматуры взмывал вверх и снова стремлялся вниз, издавая чавкающие звуки, когда врезался в тела людей. В ушах звенел гол постоянных выстрелов и криков умирающих. Он чувствовал, что каждое движение становится все более тяжелым, словно его тело начинало сдавать, просто отказываясь работать. «Мы не сможем их остановить. Это бесполезно!» Пробормотал кто-то за его спиной. Он обернулся и увидел, как смутно знакомый боец с другого взвода рухнул на пол. Вставая на колени, дрожащими руками засунул в рот ствол винтовки и нажал спуск, короткой очереди в три патрона, разнося себе голову. Капрал знал, что этот момент рано или поздно наступит. Вся их оборона держалась лишь на страхе и отчаянных попытках выжить. Но ужас достиг такой концентрации, что слабые духом просто сдались. Темнота снова озарилась светом открывающихся порталов, в которые начали сбегать те, у кого он не находился в откате. Доведенные до крайности люди отбросили патриотизм, выбрали пусть и предательскую, но жизнь, и исчезли, вновь погрузив зал во тьму. Раздумывающего над тем, что, возможно, стоит тоже последовать их примеру Капрала, внезапно подняла воздух и бросила на сваленную, как попало, баррикаду и шкафов с документацией раздумывающего над тем, что, возможно, стоит тоже последовать их примеру Капрала, внезапно подняла воздух и бросила на сваленную, как попало, баррикаду и шкафов с документацией. Брошенная одним из бойцов граната отскочила от брошенной лапы ящера и, покатившись, взорвалась неподалеку от человека. Бронежилет и прокаченная выносливость спасли его жизнь, но его все же слегка контузило, и теперь он ворочался, стараясь выбраться из обломков мебели все же сумел перевернуться и со стоном сел, мотая головой. Поднял ее и уставился прямо в стекло смотрящего на него чужака, состраненностью наблюдающего за барахтанием человека. Секунда, и время будто замедлилось. Дейс инстинктивно поднял автомат, висящий на ремне, и выпустил весь магазин в грудь существа. Пули, выпущенные в одну точку, практически вплотную к броне, все равно не смогли пробить ее. Ящер опустил голову, смотря на свою грудь, и, сжав правую верхнюю руку в кулак, замахнулся. В голове не было ни единой мысли, и на помощь пришли наработанные рефлексы. Капрал вырвал из кобуры пистолет, скинул его прямо в голову ящера и судорожно начал палить, выпуская весь магазин из семи патронов. Дуло пустынного орла, снарешенного тупоконечными пулями пулеметного калибра, озарилась вспышкой. Пули, каждая из которых способна была остановить медведя, Одна за другой ударили в голову существа, откидывая его назад. Тварь пошатнулась, мотая головой, по которой ощутимо прилетела, и ей прямо в шлем прилетел выстрел из подстольного гранатомета, выпущенного увидевшим шанс бойцом. Пришельца бросила вперед и немного в бок, и он завалился, чуть не придавив капрала своей тушей. Дэвис судорожно зашарил по разгрузке, нашаривая еще один магазин с патронами. Выбросил старый, запихивая новый, и, дернув на себя затвор, подскочил к лежащей туше, уже начинающей подниматься. «Сдохни, тварь!» Заорал мужчина и, увидев тонкую трещину на задней части шлема, прислонил к ней стол пистолета и снова начал стрелять. Нарушенная целостность, пережившая взрыв снаряда из подствольного гранатомета, не справилась с очередной порцией крупнокалиберных патронов и уже на третьем выстреле поддалась пропуская к содержимому черепной коробке порцию подарков. Пришелец обмяк и, так и не став на ноги, рухнул на пол. Неверящий своим глазам капрал закричал что-то бессвязное, вскочил на ноги, не чувствуя боли от засевших в теле осколков, миновавших броню. «Да, да, детка!» Он поцеловал рукоять пистолета и заплакал от счастья. «А ведь мне все говорили, что я идиот, растаская с собой ручную гаубицу!» «Капрал!» Прервал его радость боец, помогший выстрелом из подстольного гранатомета. «Они идут! Надо отступать!» И, не оглядываясь на мужчину, бросился бежать. Бросив последний взгляд на поверженного им врага и заметно прихрамывая, отправился дальше по коридору. Увидел узкую, уходящую вниз лестницу, ведущую на технический этаж, и бросился по ней в поисках укрытия, где можно перевести дух. Тихо, почти беззвучно проверил боеприпасы. Одна граната и еще один магазин к пистолету. Слишком мало для того, чтобы сделать хоть что-то. Разве только покончить жизнь самоубийством? Военный, уже совершивший свой подвиг, услышал шаги. Тяжелые, ритмичные и, что самое ужасное, приближающиеся. Тварь шла так, словно знала, где находился человек, убивший его собрата. Шаги замедлились, а затем прекратились. Капрал замер, чувствуя, как по спине пробежал предательский холодок. Возможно, как раз настало время для открытия портала. В конце концов, он сделал все, что мог, и даже больше. Вот только стремительность действий врага он видел своими глазами. То, какими шустрыми они могут быть при необходимости. И он понимал, что стоит ему только пошевелиться, как противник сразу сорвется с места и убьет его. Непонятно было только, почему он все еще стоит и чего ждет. Раздавшийся в тишине голос заставил его дернуться и подскочить ударившись каской о лестницу. Правда, он ничего не понял, потому что язык, на котором говорил неизвестный человек, был ему незнаком. «Вот куда ты спрятался?» «А я тебя уже пускался, дружок». «Миллер, кажется, ему вовремя», сказал я однорукому солдату, сопровождающему меня в момент, когда мы остановились на шоссе. Здание Пентагона выглядело ужасно, Некогда белые стены теперь чернели дымными пятнами ожогов. Одна секция вообще была разрушена, а территория перед ним выглядела как поле боя. Вокруг чадили догорающие островы бронетехники, валялись обломки вертолетов, и на земле в каких-то местах можно было различить тела павших солдат, до последнего защищавших территорию. Но к чести военных в здании все еще шла заполошенная стрельба, свидетельствующее о продолжающемся сопротивлении. Нам повезло, что Пентагон находился всего в трех километрах от мемориала Линкольна и всего в пяти от места стычки, где мы взяли пленного. И вдвойне удачно было то, что мы нашли заведенный мотоцикл, на котором и домчались до места. «Ты останешься здесь, охраняй транспорт», — начал я раздавать команды. «Я быстро завалю этих тварей и поедем искать следующих». «Если кто-нибудь попытается забрать Харлей, ты знаешь, что делать». Кивнул я на висящий у него на плече автомат. «Все нормально. Я найду слова убеждения», — проговорил новоиспеченный офицер. Присвоенное недавно на поле боя звание будто придавало ему сил, позволяя держаться и не падать духом. Но ну еще то, что мы уничтожили половину сил вторжения и были все шансы на то, что и оставшийся, вырежем уже в течение нескольких часов» больше не обращая внимания на оставшегося военного, перепрыгнул забор и через парковку с десятками сорванных машин побежал к комплексу. Семиэтажная конструкция с пятью наземными и двумя подземными этажами, выстроенная в форме пятиугольного объекта, по праву являлась интересным сооружением. Пять вложенных по принципу матрешки друг в друга зданий соединялись с десятью проходами, позволявшими свободно перемещаться по строению и при необходимости долго сдерживать врага, путающегося в бесконечных коридорах и переходах. Вот только вся эта затея была обречена на провал, потому что противниками сегодня были не люди, а безумно сильные твари, которые при необходимости просто пробивали стены, двигаясь напролом. И то, что там работало около 25 тысяч человек, только усугубляло ситуацию. Часть из них была гражданскими людьми, вообще не имеющими оружия. Единицы из них владели системными навыками, Остальные же пока еще не приняли новую реальность, которая сейчас сама пришла к ним на порог. Вторая часть агента, вооруженная пистолетами, способные оказать сопротивление, но только таким же людям, как и они, а не практически неуязвимым гигантам весом в три сотни килограммов. И только солдаты, несущие службу в комплексе зданий, еще как-то сопротивлялись, пусть на секунды, но ценой своей жизни, сдерживая убивающих все живое пришельцев. Огромный пролом, уничтоживший целую секцию, видимо, послужил местом входа для тварей. Наверное, здесь они и применили свою взрывчатку, о которой упоминали военные, потому что руками такое сделать практически нереально. Я, конечно, мог бы добиться подобного результата, устроив подкоп и обрушив стены, но сомневаюсь, что пришельцы действовали моими методами. Прислушавшись, перехватил рукоять топора покрепче и, разогнавшись, запрыгнул сразу на второй этаж. Огляделся, отмечая некогда качественную и дорогую обстановку, не менявшуюся с года постройки, теперь окончательно пришедшую в полную негодность, и побежал в сторону раздающихся криков. Первую тварь увидел в тот момент, когда она расправлялась с отрядом каких-то несчастных, добивая уже последних выживших. В двух верхних руках ящер держал за головы двух бесвольно обвивших бойцов, и в момент, когда я оказался рядом, уже свел их вместе, разбивая их в кровавую кашу. Инопланетянин брезгливо отряхнул руки, начал поворачиваться, услышав подозрительный звук, но я уже был рядом. В прыжке взвелся вверх и ударил клевцом, расположенным на обратной стороне лезвия. Острый кленовидный выступ с легкостью вошел в черепушку создания, пробив шлем, и я дернул его вниз, роняя безвольную четырехметровую тушу своим весом. Наступил ему на шею, выдернул острие и побежал дальше. Где-то должно было находиться еще пять тварей, если только пленник не соврал о том, что они ходят шестерками. И то, что они разделились, расслабившись от того, что не встречает должного сопротивления, только играло мне на руку. Услышав очередную заполошенную очередь, резко свернул в дыру в стене, судя по все еще оседающей пыли, пробитую совсем недавно, и выбежал в большую и просторную комнату. Автоматически лезвием топора бил летящую в меня гранату кинутую солдатом, принявший меня за врага. Хотя как можно было перепутать человека в шортах со здоровой инопланетной тварью, тот еще вопрос. Правда, я с ног до головы был залит голубой кровью ящеров, но все же не думаю, что прям настолько стал похож на демона. Резкий рывок через овал из мебели, и я побежал дальше, оставив бойца недоумевать. Что только что вообще произошло? Заметил хвост, упакованный в броню, мелькнувший в отдалении и снова свернул в дыру стене, срезая угол. Вышедший из-за угла инопланетянин не сплоховал, увидев несущегося навстречу человека с топором. Бросил в меня кусок арматуры, который тащил в руках, и отшатнулся назад, выхватывая из-за спины винтовку. Ну, это мы уже проходили. Помнится, встречался с любителем метать арматуру. Он тогда плохо кончил в портале. Думаю, с этим надо поступить так же. Перехватил брошенную в меня железку, и, развернувшись, используя инерцию, запустил ее в обратную сторону. Попал в бедро, но не смог пробить броню. Чертыхнулся, увидев, что он уже вскинул винтовку, и кувырком ушел в сторону, пропуская над головой лазерный луч. В отличие от меня, он повторить акробатический тют не успел, и выпущенный мной в ответ практически такой же луч, только толще в три раза, перечеркнул его на две неровные половинки. Не остановившись... Выпущенный мной под углом лазер перерезал здание насквозь и улетел в небо. Четвертый и пятый этажи опасно просели, заскрипев. Но не обрушились, и я облегченно выдохнул. Именно поэтому я и атаковал в рукопашную, опасаясь разрушить тут все. Слишком уж мощным вышел навык, и, пожалуй, стоит подумать над чем-нибудь попроще, что можно применять в таких условиях. Минус два, поставил я мысленную зарубку. Осталось четыре твари и как раз неподалеку послышались разрывы гранат. С третьим повезло. Я застал его со спины, когда он, нагнувшись, поднимал с пола труп грузной женщины. Ящер так и разогнулся, рухнув на ее тело с перебитым позвоночником. Для верности добавил еще раз, отрубая ему голову, и подмигнул находящимся в шоке двум девушкам, забившимся в угол и смотрящим, как их подругу убивает инопланетная тварь. Четвертая находилась рядом. Причем она сняла шлем и насыщалась, стащив кучу трупы людей, даже не обращая ни на что внимания. «Приятного аппетита, тварь!» С ненавистью произнес я и выстрелил. Пуля из крупнокалиберной снайперской винтовки попала в шею, вырвала кусок плоти, но тварь осталась жива. Еще четыре попали в скафандр, потому что она завалилась на кучу тел, и я решил добить ее в рукопашную. Достал топор и рывком сблизился, на ходу примериваясь, куда бить. Удар в паховую область, рывок на себя, раздирающий скафандр, и пока ящер всеми четырьмя руками старался зажать рану, нанес добивающий по шее. Будем считать, что в этом щене. Проговорил я над телами павших людей и бросился на поиски следующей твари. Пятого пришлось поискать. И наткнулся я на него совершенно случайно. Кто-то до меня справился с пришельцем, догадавшись действовать по моему примеру, выпустив в шлем целую кучу пуль практически вплотную. И так как трупа героя я не заметил, значит, он, скорее всего, выжил и находится где-то неподалеку. Я побежал по узкому коридору в поисках последней твари. Как назло, все затихло. Больше никто не стрелял, не рвались гранаты. Будто ящер понял, что остался совсем один и затихарился, надеясь пересидеть и скрыться. Почти миновал узкий спуск, ведущий на подземные этажи, когда услышал медленные и тяжелые шаги. Приготовившись к схватке, одним рывком преодолел пролет и, оказавшись в подвале, наконец увидел своего врага. «Вот куда ты спрятался, а я тебя уже обыскался, дружок».